Глава 12 Артан лежал на кровати в выделенной ему каюте и пустым взглядом смотрел на потолок. Ему ничего не хотелось. Полная апатия. Возможно, это последствия того, что он пережил. Не каждый же день теряешь вверенный тебе флот, тебя предает тот, кому ты доверял, и этим спасает тебе жизнь, хотя ты уже готов был принять смерть. А потом очередная эмоциональная встряска, арест, и только смирился с тем, что скоро умрешь, как тебя пощадили. Несмотря на то, что Артан считал себя довольно стойким и прошедшим через многое, все это, да еще и за такой относительно небольшой срок, сильно вымотало его. И пусть он все еще жив, ему ничего не хочется, даже, наверное, жить. Хотя нет. Кое-чего ему все же хочется сейчас, чтобы все его оставили в покое и в одиночестве. Тяжело вздохнув, Артан перевернулся на бок, продолжая пребывать в своих мыслях. Интересно, как там Эйсхарт? Жив или погиб? Попал в плен к землянам? И что те с ним сделали? Что вообще они сделали с теми, кто попал к нему в плен из членов экипажа его флота? А в том, что такие есть, Артан не сомневался. И если они попали в плен, то сможет ли он с ними еще встретиться когда-нибудь? К примеру, с Эйсхартом. Несмотря на то, что Артан был все еще немного зол на него за то, что тот сделал, он все равно хотел бы, чтобы тот был жив. Часть экипажа его флота выжила и смогла добраться до территории империи в спасательных капсулах. Об этом Артану достоверно известно. Их перехватили сразу после выхода в конечные точки прыжка и всех отправили на допросы, выуживая из них все о том, что произошло и о том, что им известно о земле. Но как бы это ни было удивительно для тех, кто занимался допросами, они полностью подтвердили то, что говорил Артан, и каких-то серьезных отличий в их показаниях у следователей не получилось найти, несмотря на все их старания. Понятно, что говорили все не одно и то же слово в слово, какие-то различия все же были, но в целом все было одинаково. Артан же все время после суда торчал на формирующемся флоте. Когда он узнал, что спасшихся с его флота перехватили и доставили для допросов, хотел немедленно отправиться к ним. Что именно он хотел сделать тогда, он, наверное, и сам не знал. Просто посмотреть на них, поговорить с ними, подбодрить как-то. Но у него ничего не получилось. С одной стороны, его вроде бы и оправдали, сняли все обвинения, а с другой он оказался заперт на этом флоте и никак не мог покинуть его, пусть он даже и не собирался сбегать от своих новых обязанностей, просто хотел то время, пока флот формируется, побыть где-нибудь еще за его пределами. Но стоило ему только попытаться это сделать, как его под тем или иным предлогом сразу же возвращали обратно. Никакой открытой агрессии или принуждения, все максимально незаметно, однако сам факт это нисколько не отменяет. Да и флот этот, стоило подумать про него, и у Артана окончательно испортилось настроение. Нет, сам флот очень неплохой собрался, полсотни различных кораблей — это весьма солидная сила, даже слишком, с учетом их цели. Артан рассчитывал максимум десятка на два кораблей, когда думал о флоте, который будет разбираться с отправленным сигналом о потере охотничего угодья. Можно даже сказать, что сейчас это самый крупный флот в этом секторе, и Артан не отказался бы принять его под свое командование, будь у него такая возможность, но ее нет. А тот Праймарх, который управляет этим флотом, сказать, что он несерьезно относится к поставленной перед ними задачи, это ничего не сказать. Он думает, что это какая-то легкая развлекательная прогулка а Артан облажался лишь по своей вине. Да, они летят подавлять восстание на недавно захваченной и практически уничтоженной планете, где остались лишь дикари по меркам империи. Вот только эти дикари оказались не так просты и полны сюрпризов, в чем Артан лично убедился. Но праймарх Эрал никого и ничего не хочет слушать, и уж тем более не Артана, который потерял свой флот, и не в каком-нибудь серьезном бою, а вот так. Артан с Эралом раньше знаком лично не был. Империя все же очень большая, и можно всю жизнь прожить, ни разу не побывав в каждом ее секторе. Да что говорить про сектора. Просто не пересечь ее с одного конца в другой. Возможно, где-то, когда-то они встречались, но ничего запоминающегося, а так как нужных знакомых у Артана уже почти не осталось, пришлось ему самому копаться в сети в попытках добыть крупицы правдивой информации о том, с кем ему придется находиться на флоте. И кое-какую картину даже удалось сложить. Правда, она вообще не радовала Артана и полностью подтверждала сложившееся у него впечатление об Ирале. Наглый, недальновидный, почти никого не слушающий, а еще сын какого-то важного чиновника. Раньше он командовал каким-то другим флотом, поближе к центральному сектору, но там что-то произошло, и чтобы замять разгорающийся скандал, его отправили сюда на время. Скандал грозил обернуться серьезными проблемами не только для Эрала, но и для его родни. Но, несмотря на всю серьезность этого скандала, Эрал облажался не до такой степени, как Артан. Тогда бы он вряд ли отделался ссылкой на окраину империи. Что именно там произошло, Артану так и не удалось узнать. Однако, учитывая характер и поведение Эрала, предположить кое-какие варианты можно было. Скорее всего, с кем-то серьезно поругался. Или подрался. А может, еще как-то сцепился. Вряд ли это было что-то политическое. Это бы так или иначе мелькнуло в сети. И вот эта возможность вернуть мятежное охотничье угодье, его шанс показать себя и вернуться обратно. Все пройдет отлично. «Герой, под этим предлогом можно покинуть, наконец, надоевшую окраину и вернуться к привычной жизни, а вот если облажается, тогда...» Неожиданно в мысли Артана ворвался назойливый писк коммуникатора. «Слушаю», — произнес Артан, приняв входящий вызов. «Праймарх Артан, вас хотят видеть на мостике». «Принял», — ответил Артан и завершил вызов. Похоже, они скоро прибудут к точке назначения, иначе его вряд ли стали бы вызывать на мостик. Тяжело вздохнув, Артан поднялся с кровати и, выйдя из своей каюты, не спеша пошел в нужном направлении. Все необходимое уже было при нем, и ничего надевать или брать не нужно было. Несколько минут по коридорам, и он вошел на капитанский мостик. Его появление там почти никто не заметил, только ближайшие к дверям мазнули по вошедшему взглядами и сразу же вернулись к своей работе. «Вызывали?» — спросил Артан, подойдя к праймарху Эралу, занятому изучением каких-то данных. Хотя почему каких-то, ясно же каких, данных по их цели. «Вызывал!» — ответил тот, бросив взгляд на Артана. Через пять минут мы войдем в систему. Есть что сказать, пока еще имеется такая возможность. Нет, — произнес Артан, пробегаясь взглядом по схеме расположения кораблей флота. Хотя вопрос. Почему такое построение? Когда мы войдем в систему, то будем легкой мишенью. Так быстрее двигаемся. Вы должны это знать, — ответил Эрал с плохо скрытой насмешкой. И если верить информации из ваших докладов, то ничего серьезного нас там ждать не может. У местных просто нет ни ресурсов, ни возможностей, чтобы подготовить нам западню, с которой мы не сможем справиться». На это Артан лишь как можно незаметнее вздохнул. Да, когда-то он так думал, но всего лишь один день показал, насколько же сильно он ошибался. Что-то ему подсказывает, что Эрал тоже сильно ошибается, и стоит им только войти в систему, и их горячо встретят. И несмотря на все предупреждения Артана, все продолжают относиться совсем несерьезно к поставленной перед ними задаче, вроде бы и выслушивая его, но тут же отмахиваясь от всего, что он сказал. «Да, Артан тут вроде как...» «Советник. Вот только его советы никто не спешит воспринимать хоть немного всерьез». «Вы же верные данные указывали в ваших докладах?» — спросил подозрительно Эрал. «Те, что были у нас», — спокойно ответил Артан, стараясь никак не реагировать на отношения окружающих к себе. «Не хотят его слушать. Хочет Эрал двигаться таким построением флота». Да, пожалуйста, случись, что это же не Артан облажается. Да, так и в самом деле флот перемещается в прыжке быстрее, что, возможно, и немаловажно, с учетом того, сколько времени флот собирался. Но, несмотря на потерянное время, Артан на месте Эрала предпочел бы перестраховаться и войти в систему правильно, готовым к любым неприятностям. Но он не на месте Эрала. «Где мне занять место?» — спросил Артан, осматриваясь по сторонам. Все было занято. «Где хотите», — ответил ему Праймар Хэрал, не оторвав взгляда от экрана. Пожав плечами, Артан отошел в сторону и встал так, чтобы никому не мешать, но при этом видеть все экраны с важными данными. Было у него желание вообще уйти обратно к себе в каюту, раз от него больше пока ничего не требуется, но это было бы слишком глупо и неправильно. Минуты до выхода из прыжка тянулись до невозможного долга. Артану показалось, что прошло минимум полчаса до того момента, когда корабли наконец-то стали появляться на самом краю Солнечной системы. Первым порывом Артана было по привычке начать раздавать приказы, но он успел вовремя опомниться и подавить этот порыв, оставшись молча стоять на месте. Он больше не Праймарх. Пусть это звание и сохранено за ним пока, он всего лишь советник. Раймар Хэрал же не стал себя отказывать в таком, и от него сразу же начали доноситься различные приказы, и, услышав их, Артан вынужден был признать, что, несмотря на все, пока Эрал действует в целом верно. Первым делом, оказавшись в системе, корабли активировали щиты на максимум и стали сканировать окружающее пространство в поисках опасности и противника. Минута сменяется минутой, а сканирование так ничего подозрительного и не выдает. Флот уже целиком появился в этой системе, а ничего так и не произошло. Неужели Эрал был прав? А Артан ошибся. Земляне ничего не подготовили. Правда, сканирование охватывает далеко не всю систему, только относительно ближайшее к флоту пространство, но тем не менее. «Будь Артан на месте землян, то точно постарался бы подготовить какой-нибудь сюрприз для только вошедших в систему кораблей. Это же ведь какая лакомая цель. Щиты ослаблены, орудия к бою не готовы, системы разведки еще не развернуты». «Чисто! Ничего подозрительного!» — произнес Ирал спустя минут десять сканирования и бросил насмешливый взгляд на Артана. «Выдвигаемся к планете! Построение боевое, москитный флот пока не выпускать!» По сети разнеслись соответствующие указания, и корабли начали перестраиваться, занимая нужные позиции в боевом построении. Артан же в это время подошел к одному из экранов и внимательно еще раз изучал данные сканирования. Что-то в них было не то, однако что именно он пока никак не мог понять. На первый взгляд, да и на второй, там все нормально, но что-то цепляло взгляд Артана. Мусор. Слишком много космического мусора. Раньше в системе его точно столько не было, а еще он как-то слишком странно располагается для обычного космического мусора, словно его кто-то специально так расположил. Но зачем это могло понадобиться землянам? Сканирование показало, что это все различные обломки метеоритов. Но как за такое малое время могло их столько появиться? Земляне специально разбивали астероиды. Но в чем смысл этого? Как бы ни старался, Артану никак не удавалось разгадать замысел землян в том, что это они приложили к этому руку. Он не сомневался, а вот со всем остальным были сложности. Вот только поднимать панику лишь из-за этого слишком рано, никто просто не воспримет Артана всерьез, к нему и так относятся снисходительно, мягко говоря, а если он сейчас начнет доказывать, что этот мусор опасен и что-то не так, его просто поднимут на смех. Так что, несмотря на интуицию, твердящую, что с этим мусором дело нечисто, и он не просто так там, ему придется промолчать и лишь наблюдать за дальнейшим развитием событий. Заняв боевое построение и подготовившись к возможному бою, флот не спеша двинулся к земле, продолжая сканировать окружающее пространство. «Прямо по курсу!» «Облако мусора!» — раздался голос навигатора спустя всего лишь минуту полета. «Обойти его?» «Нет, он не представляет для нас угрозы. Идем напрямик!» — приказал Эрал. Еще совсем немного времени, и первые корабли осторожно вошли в облако мусора, раздвигая встречающиеся обломки энергетическими щитами. Артан ожидал, что вот сейчас все и начнется. Правда, с тем... Что именно начнется, он пока не определился. Нападение землян? Еще что-то? Однако, несмотря на его ожидания, все пока было на удивление тихо. Неужели он ошибся? И перестраховывается. Не желая признаваться даже самому себе в том, что интуиция его подвела, он продолжил упорно всматриваться в данные сканирования, надеясь там увидеть хоть что-то, что подтвердило бы его опасения. «Вот оно!» — про себя мысленно воскликнул Артан, когда безобидный до этого космический мусор вдруг расцвел энергетическими вспышками. Произошло это совершенно неожиданно. Просто секундой назад все указывало на то, что там самый обычный мусор, а теперь вдруг множественные энергетические сигнатуры. Удивительная маскировка. Вот только в этот момент флот был уже прямо посреди этого облака. Это дошло до Артана на мгновение позже радости от того, что он все же был прав, как и осознание того, что они угодили прямиком в ловушку. А потом ему стало не до мыслей. Корабли флота окутались мощными вспышками взрывов, а их щиты ярко засияли. «Просадка щитов на 15%!» — раздался голос по мостику. «Полный вперед! Мы должны вырваться отсюда!» — приказал Ирал, наблюдая за тем, как по мере продвижения кораблей его флота дальше происходят все новые и новые взрывы. Минное поле, в которое они угодили, не взорвалось все одновременно, а вначале сработали только ближайшие к ним мины, остальные же остались целыми и взрываются теперь. Корабли стали набирать скорость, стараясь как можно скорее покинуть ставшее таким опасным облако космического мусора, хотя теперь, вернее, будет, наверное, сказать «минное облако». Еще секунд сорок, и флот вырвался на открытый космос. Потерь нет, повреждений нет, щиты восстанавливаются, максимальная просадка на 20%. Отчитались об обстановке. «Продолжаем движение», — приказал Ирал. Но не успел он закончить говорить, как на флот со всех сторон обрушились сотни выстрелов. Пусть к такому никто особо и не был готов, однако среагировали почти моментально, и орудия кораблей стали наводиться на цели. В этот раз хотя бы есть по кому стрелять, не то что с минами. Артан же за всем этим молча наблюдал, не спеша что-либо говорить или делать. Все же земляне оправдали его ожидания, и засада все-таки была. Только Артан пока не мог понять одного. Почему не напали сразу после того, как их флот появился здесь и был наиболее уязвим? А с другой стороны, все, что на них нападало, было автономным. Мины и сейчас какие-то орудийные платформы. Ничего хоть немного похожего на пилотируемый корабль. Несмотря на весьма плотный вражеский огонь, на то, чтобы уничтожить все огневые точки, у флота ушло буквально несколько минут, а затем он продолжил двигаться дальше, как ни в чем не бывало. Все это, пусть и слегка задержало его, но пока ничего серьезного. Потерь нет, просадка щитов до 50%, «Нам нужно хотя бы десять минут, чтобы восстановить щиты, иначе если пойдет так и дальше, то могут появиться первые потери». «Продолжаем движение», — приказал Праймар Хэрал, мрачно смотря на Артана. Очевидно, ему что-то очень сильно хотелось сказать, но он все же передумал и перевел взгляд обратно на экран. Артан же только хмыкнул в ответ на этот взгляд и продолжил следить за результатами сканирования. И пока кажется, там все было нормально, подтверждая результаты сканирования, и Флот продолжал двигаться без всяких проблем. Интересно, это все, что приготовили земляне, или только начало. Фиксируем вражеские корабли, разнесся голос по мостику спустя три часа пути. Нельзя сказать, что это было спокойное время, почти каждые полчаса, а то и чаще флот натыкался на минные облака, и попадал под обстрел рудейных платформ. И если минные поля после второго попадания в них и осознание что, кажется, простых облаков мусора здесь нет, Эрал приказал обходить, что было не самой простой задачей, учитывая то, сколько таких минных облаков земляне расставили по системе, и что обходили даже, возможно, обычные мусорные облака, то избежать вражеских орудийных платформ не получалось. Для этого пришлось бы кардинально менять маршрут кораблей, на что праймарх Эрал был пока не согласен, и флоту, приходилось дальше пробиваться с боем. Однако, несмотря на все это, потерь у них пока не было. «Класс кораблей!» «Предположительно, фрегат!» «Численность!» «Три десятка!» «Приближаются к нам с разных направлений!» «Также совсем скоро мы подойдем к нескольким облакам мусора!» «Мины, орудия!» «Неизвестно! Мы так и не смогли обойти их маскировку!» «Продолжаем движение к планете!» «Подготовиться к бою! Москитный флот пока не выпускать!» — приказал ирал Корабли, пусть и фрегаты — это уже серьезно, тем более три десятка. Пусть, скорее всего, это не уничтожит флот, но нанести существенный урон вполне возможно сможет. Тем более, что ирал похоже, не собирается давать им полноценный бой и хочет добраться уже до планеты и там со всем скопом разбираться. У Артана по этому поводу были разные мысли. С одной стороны, он был согласен с Иралом. Если у землян больше ничего особо нет, то дойти до Земли и там совсем разобраться — это хорошая идея. А вот если эти три десятка фрегатов — не все, что есть у землян, тогда это откровенно хреновая идея, и, возможно, когда флот Ирала доберется до Земли, то окажется в очень тяжелом положении. Вот только узнать, есть ли еще что-то у землян, возможности пока нет. Остается только надеяться, что Ирал поступил правильно. Артан, затаив дыхание, следил за тем, как вражеские корабли приближаются ко флоту. Вот те вышли на дистанцию ведения огня и дали первый залп. Три десятка выстрелов главного калибра понеслись к кораблям флота. «Просадка щитов до 20%. Они ведут огонь только по четырем нашим кораблям. Остальные игнорируют», — раздался голос полной паники. «Прикрыть атакованные корабли другими. Открыть ответный огонь из бортовых орудий. Продолжаем движение к цели». По лицам присутствующих на мостике, Артан увидел, что не все согласны с полученным приказом. Они бы предпочли вступить сейчас в полноценный бой и разобраться с противником и только потом продолжать двигаться дальше. Однако приказ есть приказ, и ослушаться его они не могут. Огрызаясь из всех орудий, флот послушно продолжил двигаться дальше к земле. Корабли же землян стали преследовать их. И мало этого, так они еще и оказались неплохо защищены, и рассредоточенным огнем орудий справиться с ними не удается. А спустя еще совсем немного времени флот угодил еще и под обстрел орудийных платформ. В этот момент Артан отлично видел, как зло стиснул зубы Эрал, но прежний свой приказ не отменил. Возможно, этот приказ, двигаться вперед, не обращая ни на что внимания, был и глупым, но Артан понимал, почему Эрал поступает так. Он хочет как можно скорее добраться до Земли и там уже за один раз совсем разобраться. Тем более, что у землян слишком много сил и в самом деле не может быть. Ну, еще, может, десяток другой кораблей, но не больше. Итак, то, с чем они столкнулись, уже нечто невероятное. Столько сделать за такое небольшое время и с их возможностями. Пять часов выматывающего полета через систему. План Эрала лететь дальше, ни на что не отвлекаясь, провалился с треском. Нет, если бы он хотел, чтобы его флот просто расстреляли, пока тот летит, тогда да, можно было бы продолжать следовать этому плану, но Эрал этого не хотел. 10 раз за это время им пришлось вступать в бой. Два раза сражались с флотами землян. Первый раз, когда собралось уже 40 кораблей-землян, и возникла угроза уничтожения кораблей флота из-за удивительно меткого огня вражеских кораблей. А второй раз, когда флот угодил в западню с сотнями орудийных платформ, и к ним присоединился еще десяток кораблей-землян. Остальные бои были с орудийными платформами. По мере того, как флот приближался к земле, их становилось все больше и больше, и приходилось буквально пробивать себе путь через них. И пусть флот за это время не потерял ни одного корабля, но нельзя сказать, что он остался цел. Все корабли были уже серьезно потрёпаны, а некоторые даже повреждены, пусть и не до критического состояния. Нужно признать, корабли земля оказались неожиданно сильными противниками с мощными орудиями и щитами. Будь их раза в два больше, и все могло бы закончиться совсем иначе. «Земля», — нервно произнес Артан, когда датчики кораблей флота дотянулись до цели их пути. «Вот только Земля была другой, не такой, какой запомнил ее Артан». Теперь на ее орбите находились какие-то массивные объекты, которые Артан бы назвал «орбитальными крепостями». И, судя по энергетическим сигнатурам, эти крепости будут весьма серьезными противниками. Кроме крепостей, там хватало и уже хорошо известных орудийных платформ. «К нам с тыла заходит пять десятков вражеских кораблей. Они отрезают нам путь назад. Мы не успеем разогнаться для прыжка». «Еще пять десятков! Откуда у землян столько кораблей?» Артан осознал, что все это была одна большая ловушка, в которую они послушно угодили, считая себя самыми сильными здесь. Повернуть обратно и встретиться с полусотней вражеских кораблей, продолжить двигаться дальше и наткнуться уже на отлично укрепленную планету — В любом случае, так или иначе, им придется столкнуться с приближающейся полусотней кораблей землян. «Вы знали об этом?» — с яростью в голосе спросил Ирал у артана «Нет, это все такой же сюрприз для меня, как и для вас», — ответил ему артан «Второй раз земляне уделывают их». В том, что земляне победят, Артан уже почему-то не сомневался. Флот Ирала сильно потрепан, пусть и скорее всего мощнее, но это все, что у них есть. А что еще припасено у землян, кроме этой полусотни свежих кораблей? Они выпустили москитный флот, приближается со стороны планеты. Продолжаем движение к планете, подготовить протокол зачистка. Нам нужен лишь один выстрел по этой планете. Вперед! По мере готовности выпускать москитный флот!» Протокол зачистка. Не думал Артан, что Эрал так быстро прибегнет к нему. Да уж, небывалая честь для землян. Их уже два раза будут пытаться уничтожить с помощью уничтожителя планет. Вопрос лишь в том, будет ли второй раз успешным или закончится ничем, как и первый раз. Что пошло не так в первый раз, Артан не знал, но очевидно, что раз Земля цела, то что-то пошло не так. Выполняя полученный приказ, флот продолжил двигаться дальше к указанной цели. Первыми по нему открыли огонь орбитальные крепости. Всего лишь шесть из них, но и этого оказалось более чем достаточно. Их выстрелы были просто чудовищными по своей мощности, и каждый нашел свою цель. «Мы потеряли шесть кораблей!» — разнесся по мостику голос с хорошо слышимыми нотками паники сразу после того, как залп крепостей достиг своей цели. «Открыть ответный огонь!» «Мы не вышли на дистанцию уверенного поражения цели! Еще полминуты!» Полминуты. Кажется, что это совсем немного, но этого хватило, чтобы крепости сделали еще один залп, и флот Ирала сократился еще на шесть кораблей. Ни щиты, выведенные на максимум, ни броня, ни что-либо еще не спасло эти корабли. Они были уничтожены почти моментально. Скорее всего, их экипаж даже ничего не успел понять. Артана же волновал один вопрос. Как и когда земля не успели создать настолько мощное оружие, а оно чрезвычайно мощное. Это не вызывает ни малейших сомнений двух залпов более чем достаточно, чтобы осознать это. Да, пока уничтожены были лишь относительно слабые корабли, фрегаты, но судя по тому, как это произошло, тот же линкор продержится не намного дольше. Возможно, ему понадобится несколько таких выстрелов. Если бы они знали, что такое будет, то можно было бы подготовиться и справиться с возникшей проблемой. Взять, к примеру, специальные корабли, предназначенные для защиты флота от подобного обстрела с большой дистанции. Земляне не первые, кто придумали орбитальные крепости или просто очень мощные и дальнобойные орудия. В Империи все это тоже есть. Но вот так и прямо сейчас... Возможно, у Эрала была надежда на то, что крепости будут плохо защищены, и с ними удастся быстро справиться, но реальность оказалась совсем иной. Выйдя на нужную дистанцию, уцелевшие корабли флота открыли огонь по крепостям, стараясь помешать тем сделать еще один чудовищный залп. Вот только все эти выстрелы не дали никакого результата. Крепости как висели на своих местах, так и продолжили висеть дальше, лишь окутались сияющими энергетическими щитами, спокойно выдерживающими все обрушивающиеся на них выстрелы. А совсем скоро до флота добрался москитный флот землян, и стало совсем весело. Может, там и мелкие корабли, но весьма маневренные и с довольно хорошей огневой мощью, а еще их очень много. Один-два, даже десяток — это ерунда, но когда на один фрегат налетает сотня... Да что говорить про фрегат, даже линкору приходится тяжело под таким обстрелом. И что-то свой москитный флот совсем не спасает ситуацию. Нет, он пытается что-то делать, но в большинстве случаев его просто давят за счет численного превосходства, а иногда истребители даже не успевают вылететь в космос, как их сразу же сбивают, и никакая поддержка огнем орудий на кораблях флота не спасает от этого. «Нужно уходить отсюда. Пока еще есть такая возможность», — тихо произнес Артан, подойдя к Иралу. «Сбежать?» — спросил Эрал, прожигая яростным взглядом Артана. «Или бесславно погибнуть», — ответил Артан, пожав плечами и смотря на данные сканирования системы и видя, что флот землян из фрегатов совсем скоро доберется до них избежать станет почти невозможно. «Нет, пусть я и погибну, но и эти дикари отправятся в пекло, в которое превратится их планета», — произнес Эрал, и отвернулся от Артана. Артану многое хотелось сказать, но он только покачал головой. Глупый, но когда он поймет, что был неправ, будет слишком поздно. Может, это и странно, но Артану резко перехотелось умирать. Может быть, вообще, а может, только в этот раз. Но сбегать пока еще слишком рано. Подключившись к сети, Артан стал сохранять себе на коммуникатор, Логи с момента прихода флота в систему. Если он выживет и вернется, то это будет совсем не лишним. А тем временем сражение продолжало набирать обороты. Флот землян открыл огонь по кораблям эрала «Эр Пусть фрегаты землян еще не подошли вплотную, но на предельную дистанцию главного калибра, очевидно, уже вышли. И у них поразительная меткость, да и москитный флот действует с удивительным проворством и слаженностью, словно единый организм. Что-то подобное артан заметил и в самый первый раз, но тогда ему было немного не до того. Приказ Ирала продолжать приближаться к планете дал свой неожиданный результат. По какой-то причине орбитальные крепости перестали вести огонь из главного калибра — Зато открыли огонь из остальных орудий, пусть и не настолько мощных, и во всяком случае угроза чуть ли не моментального уничтожения кораблей минула. Однако на этом успехи Эрала и закончились. Его флот оказался атакован со всех сторон, И проигрывал, один за другим выходили из строя корабли, рапортуя о критических повреждениях и эвакуируясь, если такая возможность еще была. Некоторые же даже эвакуироваться не успевали. Все это до безумия сильно напоминало Артану то, что произошло с его флотом. Другие масштабы, но суть та же. Второй раз почти одно и то же. А ведь послушай его — и, возможно, все было бы иначе. Не сунься, флот, на пролом и к земле, а действуя осторожно и постепенно. «Уничтожитель планет готов к запуску», громко сообщили на капитанском мостике спустя семь минут сражения, и когда от флота Ирал осталась жалкая горстка отчаянно отстреливающихся кораблей. «Запустить!» — приказал моментально Ирал. «Это будет интересно», — прошептал Артан, никем не замеченный, покинув капитанский мостик и направляясь к ближайшей спасательной капсуле и наблюдая за происходящим через сеть флота. Несколько секунд, и линкор выстрелил уничтожителем планет. Ярко сияющий заряд стремительно понесся к земле, но на него тут же перенесли огонь крепости землян, пытаясь уничтожить, Но безрезультатно, парой мгновений позже, из Земли к нему устремились тысячи выстрелов. «Они нарастили там количество орудий», — уважительно произнес Артан, оценив количество выстрелов с Земли. «Даже если бы они выиграли бой в космосе, им еще не слабо пришлось бы повозиться с планетой, и не факт, что победа в итоге была бы за ними». Но все это никак не влияло на выпущенный уничтожитель планет. Несмотря на все, он неумолимо продолжал приближаться к планете. «Ох ты!» — шокированно прошептал Артан, когда уничтожитель уже почти вошел в атмосферу планеты, и ему совсем немного осталось до самой планеты. Но на его пути возник мощный энергетический щит. Кажется покрывающий всю Землю. Ярчайшая вспышка озарила космос, скрыв за собой Землю. Всего лишь секунда, и стало понятно, что планету уцелела, возможно, не без последствий, но все же уцелела. «Невероятно!» — удивленно произнес Артан, уже бегом приближаясь к капсуле. Раз последний довод Ирала в виде уничтожителя планет не сработал, то бой проигран, и Артану стоит как можно скорее убраться отсюда. Честно говоря, такого Артан не ожидал. Да, он знал, что можно защититься от уничтожителя планет, но не ожидал встретить такой щит на Земле. И ведь прошло всего лишь где-то полтора месяца. Как земляне успели столько всего сделать? Флот! Крепости, минные поля, орудийные платформы готовились еще раньше? Может быть, но строительство щита такой мощности и таких масштабов флот «Артана» точно бы заметил, а значит, земляне успели все это сделать всего лишь за такое малое время. Невероятно! Заскочив в спасательную капсулу, Артан проверил, сохранилась ли вся нужная информация на его коммуникаторе и, убедившись в этом, отдал приказ капсуле стартовать. Слегка вздрогнув, спасательная капсула отстыковалась от корабля и стала стремительно удаляться от обстреливаемого со всех направлений флота Эрала, вернее, От его остатков, выглядящих сейчас откровенно жалко. Да уж, а ведь еще сутки назад это был весьма грозный флот, который должен был привести к покорности Землю. «Знакомая картина», — произнес Артан, смотря трансляцию с камер капсулы. Лишь бы это не стало традицией, а то второй раз уже такое. Разве что, в отличие от первого раза, Сейчас он по собственной воле оказался в капсуле, а вот в остальном все почти точно так же. Перед его взглядом гибнет флот, а он ничего с этим не может сделать. Неожиданно картинка с камер сменилась сплошной чернотой. Капсула ушла в прыжок, и окончательную гибель флота он опять не увидел.